Стены Альтомеды продолжали дрожать в нетерпеливом ожидании прыжка и того момента, когда я, наконец, выберу, куда мы отправимся. Однако на них уже никто не обращал внимания. Через 30 минут после начала мародерских работ в Гларнисе ко мне пришла Анастария и едва ли не силком заставила обратиться к их киллеру за помощью. Нужны высокоуровневые горняки, кузнецы, дровосеки. В общем, все, кто мог помочь унести императорскую сталь из тронного зала Гларниса. К этому моменту мы призвали всех своих добытчиков и ремесленников, однако их уровень был недостаточен для того, чтобы пограбить основательно. Пришлось соглашаться и звонить отцу Насти. За 9 часов работы замок оседал дважды, раздавливая нерасторопных игроков и показывая, что работы идут интенсивными темпами. Охрана замка также не сидела сложа руки, отбив три атаки и забрав все выпавшие вещи. По информации от Барсины, оставшейся в Анхурсе, Беспалый усиленно готовится к очередному штурму, зазывая игроков на развлечение высшего порядка. Уничтожение замка легенд Барлеоны. Судя по количеству игроков, собирающихся под стенами, ему это прекрасно удается. Как-то не любят нас в Барлеоне. «Дим, мы можем не пережить штурм», — заметила Анастасия, поднявшись ко мне на стену. Я оценила ворота. У них осталось всего 24% прочности. На массированную атаку их не хватит. Гларнис практически разобран. Сейчас очищают последний найденный склад, так что... Нам сейчас есть чем рисковать. «Ты видела, что Ргорд со своими бойцами выбил?» — спросил я у девушки. Вилтрос каждые пять минут делал мне отчет о полученных товарах их размещении, активации новых складов, списания денег и еще какой-то информации. Аж голова начинала ходить кругом. Однако среди этого информационного хаоса я смог выделить очень интересное сообщение. Несколько легендарных предметов для игроков трехсотого уровня легли на полке склада. «Лови описание!» — скинул я Насте ссылку на одни очень интересные наручи, весьма удачно подходящие паладину-лекарю. «Как думаешь?» Будем их отдавать обратно. Естественно, за деньги. «Издеваешься?» — едва не выкрикнула Анастария. «Это же наручи безрощерного! Одного из лучших паладинов лазурных драконов! Если ты их отдашь, вернее, продашь, я с тобой разговаривать не буду. Ты видел мои? Они всего лишь эпические и 280 уровня. Дим, где они лежат?» «Дзинь!» «Получено письмо от адресата из вашего личного списка. Желаете прочитать?» «Третий склад. Скажи Вилтросу, что я дал добро», — Произнес я в уже удаляющуюся спину Насти, доставая почтовый ящик. «Что-то мне подсказывает, даже если Вилтрос и я были бы против, а на старию это не остановило бы ни на мгновение. Со мной можно договориться, а управляющего нанять нового». «Ладно, что там за письмо?» «Дима, добрый день. Через 20 минут начнется массированная атака на твой замок с применением черной смерти и нескольких катапульт. Их как раз сейчас доставляют. Учти это при организации обороны. Мерида прозорливая». «Блин, я же собирался с тобой не общаться. Какого лешего ты в очередной раз меня предупреждаешь об опасности? И что самое интересное, когда это я успел добавить тебя в личный список?» Теперь, хочешь не хочешь, придется встречаться с Мариной и о чем то разговаривать. Касаться темы своего попадания в Барлеону мне бы очень не хотелось. Во всяком случае, не сейчас. Когда-нибудь потом. Возможно, даже чуть позже. «У нас осталось 10 минут!» — предупредил я Магде и Растяпу, после чего поблагодарил Ргорда за хорошо проделанную работу и отправился в тронный зал. Управление перемещением возможно только оттуда. Оказывается, это несложно. И если есть такое желание, можно вовсе оставить замок на месте, указав при прыжке те же самые координаты, по которым замок можно найти. «Насть, слушай, мы сейчас прыгнем. Нас найдут, это неоспоримый факт. Что делать-то будем до следующего прыжка? Если начнется массированная атака, замку крышка. Скатят до первого уровня и развивай его потом. «С нуля!» «Именно поэтому мы и летим в Лестран!» «Ты же граф!» «Как только в землях Лестрана на твой замок будет совершено нападение, ты имеешь все права позвать на помощь не только местных НПС, но также губернатора и армию империи!» «Дим, нужно читать нормативные документы!» «Сейчас, да, у нас с Нарлаком ненависть, поэтому они сами стараются нас уничтожить, а хранитель не вмешивается!» «Кстати, что я подумала?» Совет Нарлака был под контролем у Гераники. Он не просто их купил. Он ими владел как собственник. Знаешь, что меня натолкнуло на это? Вернее, кто? Гейра. Каким-то образом она умудрялась скрывать свою принадлежность к теням, что даже Урусай, пусть с помощью призраков, ничего не понял. Вспомни, как только призраки увидели Кейна, они словно с ума сошли, не обращая на Гейру совершенно никакого внимания. Каким образом она скрылась? Что-то мне подсказывает, если мы ответим на этот вопрос, нам вернут способности класса. «Разберемся», — заверил я девушку, после чего открыл клановый чат и пригласил всех на борт Алтамеды. «Через минуту мы улетаем. Кто не в замке, тот останется здесь на растерзание толпы. Поторопитесь». Отсчитав 60 секунд, я повернулся к Анастарии и с ухмылкой произнес. Причем разберемся так, что об этом снимут очередной фильм. По-другому мы разбираться не привыкли. Поехали! Текущее местоположение задано. Запрос на установку замка и расчет суммы налога отправлен. Сумму налога? Сам переход замка из одного места в другое мало чем отличался от телепортации. Перед глазами мигнула, прошла очень быстрая полоса загрузки, И вот мы уже находимся в далеко и неизвестно. Многое я сейчас бы отдал, чтобы посмотреть на реакцию Беспалова и Беспоники. Собрать огромную армию, обеспечить ее катапультами, поддержкой воинов Норлака, наемниками. И тут раз — сражаться не с кем. Я бы обиделся. Граф, позвольте поздравить вас с приобретением такого замечательного замка. Я даже не успел встать с трона, как в зале появился вестник. Ваш запрос удовлетворен. Я отправлен императором, чтобы сообщить вам об этом и взыскать налог на имущество. В год, учитывая положение замка, ставки ли страна и их отношение к вашему клану, а также уровень замка, сумма будет составлять 24 миллиона золотых. По миллиону за уровень. Есть два способа оплаты. Разовый. В таком случае предоставляется дополнительная скидка 5%, либо с разбивкой по месяцам. Какой из способов вам более подходит? «Простите, вестник», — опешил я от такой наглости. «Еще пара таких налогов, и у клана закончатся деньги». «Почему я должен платить, если альтамеда — это подарок императора? Неужели у императора родился глобальный план по разорению моего клана?» Если вы не в состоянии выплачивать налог или у вас нет такого желания, в течение двух месяцев вам будет предоставлена отсрочка для продажи замка на аукционе. Никто не собирается вас неволить, граф. Вы имели все права отказаться от вступления во владение Альтамедой, могли выбрать замок у Сентаны, налог на который составил бы всего полтора миллиона золотых в год. Вы же выбрали Альтамеду. И теперь у вас есть два пути. Либо замок продается, а вы получаете половину суммы от продажи, так как согласно законодательству Малабара вторая принадлежит империи. Либо выплачиваете налог. Все просто, прозрачно и законно. Прошу сделать выбор. Будут месячные платежи. Практически сквозь зубы пробормотал я. Спешите первый платеж с бюджета клана. 8 миллионов 440 тысяч. Именно столько осталось у клана, как только Вестник нас покинул. Вновь завибрировал амулет, но я не спешил на него отвечать. «Я прекрасно знаю, кто звонит. Лейта. Я прекрасно знаю, что он хочет сказать. Но у меня сейчас не было другого выбора. Минус 2 миллиона ежемесячно — это тот факт, который нужно принять как данность». Лейте, я очень надеюсь, что эта сумма была последней. По всей видимости, моему финансисту очень хотелось со мной поговорить, так как амулет не умолкал целую минуту. Во всяком случае, Махан! В голосе Лейта не было и намека на гнев. Наоборот, казалось, что мой финансист очень доволен. Ты видел наши склады? Нет еще. Честно признался я воину. Я последние десять минут только тем и занимаюсь, что всякие налоги на замок выплачиваю. Короче. оборвал меня чрезмерно возбужденный Лейта. «У нас в замке на текущий момент активировано три склада. Я посмотрел свойства. Доступны еще 9 сверху. Ко мне уже обратилось несколько кланов с просьбой оказать содействие в охране их имущества. Мы как, соглашаемся? Мы продержались около 8 часов против атак лазурных драконов, а это очень много для замка, занимающегося охраной. К тому же все помнят, что даже применение Армагеддона не позволило уничтожить замок». У меня на руках есть два соглашения. Еще семь кланов ожидает твоего решения. Склады у нас просто огромные. Весь Гларнис влез в два склада. Поэтому 70 тысяч в месяц с клана тебя устроит? Если найдем хотя бы 30 кланов, будем полностью отбивать налог. Уже в курсе? Это первое, на что я обратил внимание. Поначалу думал, что будет больше, но ты правильное место прыжка выбрал. Но это еще не все. Что еще? Удивился я. Как казначей клана, Лейт имел полный доступ к внутреннему содержимому наших складов. И у него были те же восемь часов, чтобы ознакомиться с их содержимым. Я уже отправил их киллеру, причитающуюся им долю. Но даже после этого у нас осталось порядка двенадцати тысяч пачек императорской стали и дуба. На аукционе стоимость одной единицы стали сейчас составляет двести золотых. В пачке — 40 кусков. «Предлагаю очень осторожно, чтобы не сильно упала цена, продать половину, как стали, так и дуба, возместив наем охраны. Нужно твое добро на списание материалов. Дай, пожалуйста, команду Вилтросу. И вообще, сделай настройку, чтобы я не обращался к тебе каждый раз, когда мне что-то нужно взять из складов. Козначей я, в конце концов, или нет?» «Готово», — ухмыльнулся я, настраивая Лейте полный доступ. Ты же сам отказывался от этой роли. Когда это было? У меня тогда велосипеда не было. Теперь же... Так, я сейчас начинаю рекламную кампанию по поводу хранения. Махан, не все так плохо, как могло показаться с первого взгляда. Кстати, загляни в первый склад. С собой возьми плинта и анастарию. Мне кажется, вам понравится то, что вы там увидите. Лейт отключился, а перед глазами тут же начали проноситься сообщения о списании денег на оплату различных информационных услуг. По всей видимости, у воина было все заранее подготовлено, и он просто решил получить от меня формальное согласие на данные работы. Главное, что не ругается, и то хорошо. «Насть, что творишь?» «Замок рассматриваю, а что?» «Пойдем со мной в первый склад». Говорят, там что-то есть такое, что нам понравится. Плинта с собой возьми.